Сбини тоже клянчил и обменивал их на брелочки. Какие-то классные брелочки достал, неизвестно откуда. Сбиня хвастался. И еще Сбиня так понял, что марками он занимается не сам по себе, а с кем-то еще. Он не очень откровенничал со Сбини, но Сбиня парень с головой и сам кое о чем догадался. Он считает, по маркам Зютик работает на подхвате у какого-то типа. А, вот, нашел. Я записал. Этого типа зовут Медянка. Помнилось мне что-то металлическое. А этот Медянка — жутко важная шишка, у него своя рука. А где рука, Сбени не сказал. Или темнит, или сам не знает. Может, на почте, может, в обществе филателистов. я не знаю. Во всяком случае, он имеет доступ к пробным оттискам марок и к бракованным экземплярам, и к прочему такому. «Дедушка должен знать о таких вещах». «Может, и знает. Спросим». «Погоди, это еще не все. Зютык связан еще с одним типом, который, говорит Збиня, живет где-то на проспекте Вызволыня. Только Збиня не знает, кто это такой. Зато мы знаем. Файксат. А Медянка где живет? Этого Збиня не знает. Зато, слушай, он мне такое сказал». Оказывается, его дружок Зютык вечно роется в некрологах. В газетах его интересуют только некрологи, ничего другого он не читает. Изби не уверен, со своими дружками занимается имуществом покойников. А мы с тобой теперь знаем, что из имущества покойников его интересуют марки, подытожила Яночка. Это их он ищет, роясь на помойках. Думает, наследники выбросили. Дурак! «Почему же дурак?» — возразил Павлик. «Ведь выбрасывают же! Вот доказательства!» И мальчик махнул блокнотом на лежащий под Яночкиным столом старый фанерный чемодан с письмами. Сестра презрительно пожала плечами. «Ничего себе доказательства!» Прочитает некролог, узнает, кто недавно умер, и мчится покопаться в ближайшей помойке. «Просто гениально! Ведь вот эти письма выбросили только вчера!» А по словам той женщины, ее тетка умерла уже давно. У нее все руки не доходили навести порядок. Слишком уж трудоемкое это дело. А ты говоришь, кто наводит порядок с покойником в доме? Сначала надо его похоронить, потом устроить поминки, а уж уборкой занимаются только спустя какое-то время. Порыться в мусоре имеет смысл ничего не скажу, но ведь не сразу же. Ты права согласился покладистый брат. «Вот ведь он роется, а чемодан достался нам. Но, сдается мне, не в этом дело. А в чем же? Збиня темнил, может, и сам толком не знает. Вот и ничего членораздельного не сказал. Если бы речь шла о брелочках, тогда уверен, уж он бы знал все досконально, марки его не колышат. Но намекнул, что помойки, по ходу дела, главное же... «Для Зютика познакомиться с наследниками». «Покойника?» «Угу. Вроде бы знакомится и разузнает, был ли покойник филателистом? не осталось ли после него марок». Но Збиня только намекнул, прямо ничего не сказал. «Вот и нужен алжирский брелок. Мне сдается, что с родственниками умерших Зютик может знакомиться вовсе не из-за марок. Может, парень хочет просто подработать?» А у тех всегда найдется работа, Всегда из квартир выносят какие-то вещи. Так вот, может, для уборки и выноса тяжестей? Ты как думаешь? Потому он и выискивает адреса недавно умерших людей, Торопится, чтобы без него не выбросили. Яночка кивнула, соглашаясь с братом. Очень может быть. Или по дешевке скупает вещи, Возможно, старые книги, Или макулатуру собирает. Но кажется мне, что только делает вид, будто старье покупает, а на самом деле его интересуют марки. И все равно дурак. Ни о старье, ни о марках никто не станет с ним говорить, пока не похоронит покойника. «Я вот еще о чем подумал», — неуверенно начал Павлик. «Сбини сказал, что Зютек ради марок пойдет на все. И я подумал, может, он проверяет». Вдруг квартира пустая, тогда он...